Он покружил вокруг Альтаира, а потом снова кинулся вперед, яростно размахивая мечом. Альтаир присел, уворачиваясь. Увидел, как открылся после удара Аббас и воспользовался возможностью. Он ударил по левой руке Аббаса, надеясь, что эта рана остановит его, хоть на какое-то время, и даст Альтаиру возможность все объяснить. Но Аббас пронзительно вскрикнул. С яростным боевым кличем он бросился на Альтаира, который на одно под клинок, а потом кинулся на противника, повалив того. Мальчики катались по земле в пыли, одежду у обоих пропитала кровью. Они сцепились, и Альтаир почувствовал жгучую боль в боку. Оба засунул палец в рану противника и повернул. Он сидел на Альтаире, прижав того к земле. Аббас сорвал с пояса кинжал и приставил к горлу Аль-Таира. Он всё ещё плакал, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы, и не сводя с Аль-Таира яростного взгляда. "Аббас!" раздался крик, но не от Лабиба или кого-то из ассасинов, собравшихся вокруг. Он донёсся из окна Аль-Муалима. "Сейчас же убери кинжал!" громовой голос разнёсся по двору. Абас ответил тихо и с отчаянием в голосе. Нет, пока он не признает. Признаю что? воскликнул Аль-Таир, изо всех сил стараясь вырваться. Но Абас держал его крепко. Через забор перескочил Лабиб, а теперь Абас, он осторожно протянул к мальчику руки. Сделай, как приказал мастер. Ещё шаг, и я прирежу его, прорычал Абас. Инструктор остановился. За это тебя посадят в камеру, Абас. Ты не должен так себя вести. Оглянись. Даже из деревни уже пришли люди, пойдут слухи. Мне плевать, выкрикнул Абас. Он должен это сказать. Должен признать, что он солгал о моём отце. Со лгал о чём? Он сказал, что мой отец покончил с собою, что он пришёл в комнату Аль-Таира, чтобы извиниться, а потом перерезал себе горло. Но он лжёт. Отец не убивал себя, он просто ушёл из братства и этим искупил свою вину. Так что говоришь, что ты солгал. Он нажал остриём кинжала на горло Альтаира, и под лезвием выступила кровь. Абас, прекрати, прокричал с башни Аймуалим. Аль Альтаир, ты солгал, спросил Дабиб. На тренировочном дворе повисла тишина. Все ждали ответа Альтаира. Он посмотрел на Абасса. Да, признался он. Я солгал. Абасс сел на корточки и крепко зажмуился. Казалось, что по его телу прошла волна боли, которая полностью истощила его. Абасс выронил кинжал на землю и заплакал. Он продолжал плакать, когда к нему подошёл Лабиб, подхватив под руку. Заставил встать и передать его в руки торопливо подошедший страже. Через несколько мгновений схватили Алтаира и тоже отволокли в камеру. Через месяц Аль-Муаллим решил, что сидение в камерах для мальчиков достаточно, и приказал возобновить и приказал возобновить их тренировки. Проступок Абаса считали более серьёзным. Именно он дал волю эмоциям, опозорив орден. Его наказали продлив обучение ещё на год. Когда Алтаир уже стал ассинном, Абас всё ещё занимался во дворе Слабибу. Подобная несправедливость лишь укрепила его ненависть к Аль-Таиру, который медленно подошел и посмотрел на Аббаса, словно на ничтожество. Когда на крепость напали, именно Аль-Таир спас жизнь Аль-Му-Алиму и получил ранг мастера-ассасина. В тот же день Аббас сплюнул на землю под ноги Аль-Таира, но тот лишь усмехнулся. Аль-Таир подумал, что Аббас слабак, как и его отец. И теперь, оглядываясь назад, он думал, что это было в первый раз, когда он поддался высокомерию. Глава двадцать девятая. В бюро Иерусалима Аль-Таир приехал совершенно другим человеком. Не тем, что мог ошибиться, полагая, что его путешествие подошло к концу. Нет. Такую ошибку мог совершить прежний Аль-Таир. Но теперь он понимал, что это только начало. И ему показалось, что Малек тоже это почувствовал. Когда Аль-Таир вошел, то понял. что в лидере бюро тоже что-то изменилось. Между ними снова возникло уважение и согласие. «Мира и покоя, Альтаир», — сказал он. «И тебе, брат», — отозвался Альтаир. И на мгновение в комнате повисла тишина. «Похоже, что судьба порой бывает причудлива». Альтаир кивнул. «Так это правда?» «Робер де Сабле в Иерусалиме». «Я сам видел его рыцарей», — рука маленькой непроизвольно коснулась культи. Тамплиеры напомнили ему о случившемся. Лишь беда следует за этим человеком. Если он здесь, значит, замыслы не добрые. Я не дам ему действовать, сказал Альтаир. Не позволяй мести затмить свой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Альтаир улыбнулся. Я помню, не волнуюсь. Я ищу не мести, а знаний. Когда-то он уже говорил эти слова, словно попугай повторяя то, что ему вдавливали. Не зная, что именно этого от него хотят услышать, но теперь Альтаир действительно верил. Малик снова непонятным чутьём понял это. Ты не тот человек, как Ты не тот человек, кого я когда-то знал, произнёс он. Альтаир снова кивнул. Работа многому меня научила, открыла мне тайны, но есть ещё часть головоломки, скрытой от меня. О чём это ты? Всех кого я убил, работали вместе под команде под командованием Роббера, который что-то замышлял на нашей земле. В этом я уверен. Но для чего? Как и где? Это мне ещё не видимо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе, высказал вслух Малик свою мысль. Они не крестоносцы и не сарацины. Они тамплиеры. Тамплиеры часть армии крестоносцев, ответил Малик. Но на лице у него был написан вопрос. Как в Иерусалиме могли оказаться люди Ричарда? Они что, свободно разгуливали по улицам? Или они хотят, чтобы король Ричард так думал? Предположил Аль-Таир. Нет, они преданы лишь Роберту Сабле и безумной идее, что только они могут остановить войну. Необычная история. И не говори, Малик. Тогда расскажи. И Аль-Таир поведал Малику о том, что узнал. Рабер и его тамплиеры приехали в город. Они хотят оказать последние почтти матч один. Они будут на его похоронах. А значит, там буду и я. Зачем тамплиерам это понадобилось? Я не знаю. Я всё ещё не могу понять их истинных намерений. Жители города разделились. Многие требуют их смерти. Другие утверждают, что тамплиеры здесь, чтобы провести переговоры и заключить мир. Он вспомнил о Бараторе, которого допрашивал, и который твердо верил, что его хозяева хотят положить конец войне. Десабле христианин собирается посетить похороны Мадж-аддина, мусульманина. Разве это не доказательство того, что тамплиеры хотят объединить святую землю? Люди все еще враждебно относились к присутствию в Иерусалиме тамплиеров. В памяти еще были свежи воспоминания о захвате города крестоносцами. И неудивительно. что разведчики постоянно докладывали о стычках между крестоносцами и сарацинами, которые приходили в ярость при виде рыцарей на улицах города. И их не могли убить ораторы, утверждающие с каждой площади, что крестоносцы пришли с миром. Мирс спросил Малик: "Ну да. Все кого я убивал, говорили об этом. Тогда они должно быть нашими союзниками, и всё-таки мы их убиваем". Не ошибайся, Мы далеко не такие, как тамплиеры. Их цели кажутся благородными, но средства далеки от этого, по крайней мере, так мне сказал Аль-Муалим. Аль-Таир проигнорировал сомнение, закрадшившееся в него. Каков твой план? Я проберусь на похороны и убью Рабера. Чем раньше, тем лучше, согласился Малик, вручая Аль-Таиру пиро. И пусть удача ведёт твой клинок, брат. Альтаир взял перо. Малик, сглотнув, произнёс он: Прежде чем я уйду, я кое-что должен тебе сказать. Что я был глупцом. Малик сухо рассмеялся. Обычно я не спорю с этим, но о чём это ты сейчас? Всё это время я так и не попросил у тебя прощения, чёрт во гордость. Из-за меня ты потерял руку, потерял Кадара, ты имеешь полное право ненавидеть меня. Я не принимаю твоих извинений. Я это понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты не тот человек, который был со мной в храме Соломона. Поэтому тебе не за что извиняться. Малик. Возможно, если бы я так не завидовал тебе, я не был бы столь безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, Также разделяя мы горечь поражений, так мы становимся ближе и сильнее. Спасибо, брат. Алтаир стоял на кладбище, в небольшом, никак не украшенном могильнике, в редкой толпе спектиров и жителей города, которые собирались у могилы мача Адина, бывшего регента города. Обмытое и завёрнутое в саван тело было было пронесено в процессии по городу, а потом опущено в могильнике и закопано. Члены процессии бросили ему могилу по горсти земли. Когда альтаир пришёл имам собирался прочитать за заупокойную молитву. На кладбище повисла тишина. Большая часть людей стояла, сложив перед собой руки и опустив голову в дань уважения к мёртвому. Поэтому альтаиру не посо... поэтому альтаиру не составило труда проскользнуть сквозь толпу и занять выгодную позицию, чтобы найти цель, того из-за кого он прошёл весь этот путь. и чья смерть была бы справедливым возмездием за все, что произошло по его приказу, и за страдания, причиненные им, Роберо де Сабле. Альцейр прошел мимо плакальщица и внезапно понял, что никогда раньше не был на похоронах своих жертв. Он оглянулся, чтобы посмотреть на родных от Дина. Испытывают ли они скорбь? Интересно, что он, убийца, почувствует, столкнувшись с их горем. Но если у Маджа Одина и были близкие родственники, они либо не пришли, либо скорбели в толпе. У могилы оставался только имам и группа рыцарей-тамплиеров. Они стояли по обе стороны от богато украшенного фонтана, бьющего из высокой стены. На троих из них были доспеки и шлемы, полностью закрывавшие лицо. А у одного, стоявшего чуть впереди, на плечах был плащ. плащ грандмастера Ордена Тамплиеров. И всё-таки Альтаир прищурился, глядя на Досабле. Рыцарь выглядел немного иначе, чем помнил Альтаир, или память сыграла с ним злую шутку. Показался ли Роберт Досабле крупнее лишь потому, что сумел одержать победу над Альтаиром? Правдно насколько помнил Альтаир. Робер был выше. И где все его люди? Имам заговорил, обращаясь к скорбящей толпе. Мы собрались здесь, чтобы оплакать нашего дорогого Маш Адина, безвременно покинувшего этот мир. Я знаю, вы чувствуете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы вышли из чрева, так и все мы должны в один прекрасный день покинуть сей мир. Это естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим за всё хорошее, что он сделал. Знаете, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Альтаир усилием воли стёр с лица отвращения. Дорогой Марш 1. Тот то предал царя сын, тот то опорочил своё имя, без разбора убивая жителей Иерусалима. Это дорогой Марш Е1. И неудивительно, что на кладбище так мало людей, и ещё меньше скорби у них на лицах. Его любили так же, как проказу Имам начал читать молитву. «О Аллах! Благослови Мухаммеда! И членов его семьи, и его сподвижников, поистине ты, достойной хвалы, славный Аллах! Ты более величественен, чем мы можем вообразить, и не спошли свой мир и благословение пророку!» Аль-Таир перевел взгляд с Имамона Робера де Сабле, и его телохранителей. Он заметил какой-то отблеск и бросил взгляд на спины трех рыцарей, на крепостную стену, что возвышалась над внутренним двором. Неужели ему показалось? Возможно. В крепостной стене легко можно было укрыть отряд солдат тамплиеров. Он снова посмотрел на трёх рыцарей. Рабер де Сабле застыл неподвижно, словно на смотри. Просто идеальная мишень. Его телосложение казалось слишком хрупким, а плащ слишком длинным. Нет. Альтаир решил не убивать, повинуясь инстинкту. Инстинкту, который говорил, что-то здесь не так. Инстинкту, который видел, что всё было не так. Альтаир стал медленно отступать, и тут тон Имама изменился. Как вы знаете, Маджт Адина убил Ассасин. Мы пытались выследить его, но это было нелегко. Они прячутся в тенях и бегут от каждого, кто бросит им честный вызов. Алтайр, замер сознав, что ловушка захлопывается, он попытался быстрее протолкаться через толпу, но не сегодня, услышал он за спиной крик "Имам!" и "Мама!". Ибо один из них среди нас он насмехается над нами и должен заплатить за это. Толпа вокруг Алтаяра расступилась, образуя круг. Он развернулся и увидел, что имам, стоявший у могилы, указывает на него. Добле До и его телохранители шагнули вперёд. Толпа была настроена агрессивно. Ряды сомкнулись, отрезая ассасину путь к спасению. "Взять его! Подведите сюда, чтобы он получил сполна", приказал имам. Одним слаженным движением аль-Таир одновременно обнажил меч и выхотил скрытый клинок. Он вспомнил слова мастера: "Выбери одного". Но необходимости в этом не было. Возможно, скорбящие были храбры и любили мачс один на Но никто из них не забирался проливать свою кровь ради мести. Толпа в панике расступилась. Люди побежали в разные стороны, путаясь в одежде. Антеер воспользовался всеобщим смятением, чтобы бросить дротик, хоть немного <coughs> и хоть немного проследить ряды тамплиеров. Впереди идущий уже заметил, что в разбегающейся толпе один мужчина застыл на месте. Тамплиер бросился к нему. Но меч Альтаира пронзил ему кольчугу. Клинок вошёл в живот, и тамплиер упал. Альтаир увёл, как в крепостной стене открылась дверь, и оттуда выскочили рыцари, пятеро. Сверху на ассасина и тамплиеров обрушился град стрел. Один из рыцарей споткнулся на бегу и упал. Из его шеи торчала стрела. Альтаир отыскал на крепостной стене лучников тамплиеров. На этот раз ему повезло, что они вступили в бой. И вряд ли ему так же повезёт в следующий раз. Второй телохранитель шагнул вперёд. Альтаир за всех сил ударил его мечом по шее. Тамплиер упал, заливая землю кровью. Альтаир повернулся к добле, который бросился к нему, размахивая мечом так сильно, что если бы Альтаир попытался отбить этот удар своим оружием, то не то не удержался бы на ногах. К добле неожиданно подоспела покля К дособле неожиданно подоспело подкрепление, и теперь эссасин обменивался ударами с тремя рыцарями. На всех трех были закрыты шлемы. Альтаир понял, что стоит прямо на могиле Матш-1, хотя времени, чтобы насладиться моментом не было, сверху снова посыпались стрелы. К радости Альтаира еще один рыцарь вскрикнул и упал, как подкошенный. Это повергло оставшихся тамплиеров в смятение, и они отпрянули. больше испугавшись собственных лучников, чем Альтаира. Де Сабле крикнул лучникам прекратить огонь. Альтаир так удивился, что чуть было не пропустил удар. Голос, который он услышал, совершенно определенно принадлежал не французу, Роберу Де Сабле, а женщине, женщине-англичанке. Альтаир ощутил смесь удивления и восхищения. Эта женщина, которая заменила Де Сабле, сражалась так же храбро, как и любой мужчина. И владела мечом так же искусно, как и любой рыцарь, с которым он когда-либо сталкивался в бою. Кто она? Один из лейтенантов де Сабле и его любовница? Оказавшись совсем близко к стене, Альтаиру удалось убить еще одного рыцаря. Остался только один, плюс лже де Сабле. Последний тамплиер был менее склонен сражаться, чем эта женщина. Поэтому скоро погиб пронзенный мечом Альтаира. Теперь пришла очередь женщины. И они обменялись ударами. Наконец Алтаиру удалось взять над ней вверх ванзив ей в плечо скрытый клинок и сделав подсечку. Женщина тяжело упала на землю. Алтаир подтащил её под защиту стены, скрывая от лучников, и склонился к ней. На голове у женщины всё ещё был шлем. Грудь тяжело вздымалась. По её шее текла кровь. Но Алтаир подумал, что она выживет, если, конечно, он оставит её в живых. Прежде чем ты умрёшь, я хочу взглянуть тебе в глаза, сказал он. Он снял с неё шлем, и Ашеломлён на замер, столкнувшись с правдой лицом к лицу. "Похоже, ты ожидал иного", произнесла женщина, слабо улыбаясь. Её волосы скрывал кольчужный чепец, но Альтаир очаровали её глаза. В них он прочёл не столько решимость, но и мягкость, и свет. Альтаир бы удивился, если бы её мастерство, как война, отвечила её истинной природе. Но почему какой бы приказ ей не отдали? Почему до сабле послала вместо себя женщину? Какими качествами она обладала? Он приложил клинок к её горлу. Что это за колдовство, осторожно спросил он. Мы знали, что ты придёшь, ответила она с улыбкой. Раберу нужно было время, чтобы скрыться. Зная, что он сбежал, вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сперва сокровища, потом наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Робер нашел возможность вернуть то, что было украдено. Обратите вашу победу над нами на пользу. Сокровища у Аль-Муалима, а с вашей армией мы справимся, отозвался Аль-Таир. Что бы ни задумал Робер, он проиграет. О, сказала она. Но теперь с вами будут бороться не только тамплиеры. Аль-Таир растерялся. О чём это ты потребовал он ответа. Рабиро отправился в Варсув, чтобы объединить рациновцев и крестоносцев против ассасинов. Этого никогда не будет. У, не... У них нет на это причин. Улыбка стала шире. Если бы, но вы дали им причину, целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал ассасинов врагами всех и тем самым подписал приговор ордену. Отлично. Не 9, 8. Что ты сказал? Он убрал клинок от её шеи. Ты не моя цель, и я не стану забирать твою жизнь. Он встал. Ты свободна, но не преследуй меня. Мне это не нужно, ответила она, вставая и зажимая раку. Вставая и зажимая рану на плече рукой. Ты уже опоздал. Посмотри Бросив последний взгляд на крепостную стену, где лучники спешно меняли позиции, Альтерий бросился прочь, оставив позади пустое кладбище трупы старых и новых врагов и странную, храбрую и прекрасную женщину. "Это была ловушка", сообщил он Малику. Некоторое время спустя едва он шёл в бюро, пока он бежал от кладбища до убежища ассасинов, то он многому успел подумать. Я слышал, что похороны закончились дракой. Это случилось? Робера де Сабле там не было. Он послал другого вместо себя. Меня ждали. Тебе нужно поехать к Аль-Му-Алиму, уверенно посоветовал Малик. Да, подумал Аль-Таир. Я должен. Но его никак не оставляло настойчивое предчувствие. И оно подсказывало ему, что он сможет докопаться до истины. И почему это ему кажется, что во всем этом замешан мастер? Нет времени. Она сказала, куда он уехал. Что задумал? Если я вернусь в Масиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придёт конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать сил для настоящей атаки. Погоди, остановил Самалик. Ты сказал она? Да, это была женщина, странно, я знаю. Но об этом в другой раз. Сейчас наша цель Рабер. Может, мы и проредили его ряды, но он умён. Он уехал, чтобы попросить у помощи Ричарда и Салах аддина, чтобы объединить их против общего врага, против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти двое никогда да, но они объединятся. И в этом наша вина. Те, кого я убивал, находились по обе стороны и были важны обоим правителям. Может, план Рабер и Амбициозин, но в нём есть смысл, и он может сработать. Брат, всё изменилось. Ты должен вернуться в Масиаф. Мы не можем действовать без разрешения мастера. Это поставит братства под угрозу. Я думал. Думал, что ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прикрываешься кредо и его принципами, как щитом. Он что-то скрывает от нас. Что-то важное. Ты сам сказал мне, что мы никогда ничего не можем знать наверняка. Только предполагать. И я предполагаю, что это дело глубже, чем кажется. У Бифрабера я отправлюсь в Масиав за ответом. Но ты можешь отправиться туда прямо сейчас. Я не могу покинуть город. Тогда пройдись по городу, разочти тех, кто служил моим жэ. Тже... Разочти тех, кто служил моим жертвам. Узнай, что можешь. Ты проницательный человек, возможно, заметишь то, что проглядел я. Не знаю, мне нужно подумать. Поступай, как знаешь, друг мой. Я поеду в Варсув. Каждую секунду, что я медлю, враг становится всё дальше от меня. Альтер снова нарушил кредо. По своей воле или против неё, он подверг орден опасности. Будь осторожен, брат. Буду, обещаю.